Юлия Набокова. Опять 25. Каждая женщина имеет тот возраст, какого заслуживает. Коко Шанель. Пролог. 55 лет тому назад. На платформе было морозно. Из открытых губ вылетал пар, но парень с девушкой, стоявший у входа в вагон поезда, никак не могли разомкнуть рук. Но больше они не осмеливались, проводница с любопытством наблюдала за ними, даже не скрывая своего интереса. Хрупкая девушка с тяжелой, светло-русой косой, сбегающей из-под белой шерстяной шапочки, голубоглазая и юная, не старше двадцати, парень чуть постарше, в военной фуражки на черных кудрях, высокий и широкоплечий. Молодые, симпатичные, они были на редкость красивой парой. Их щеки разрумянились от мороза, а глаза сияли от любви. «Возвращайся скорее, Поля!» Парень порывисто сжал тонкую руку девушки в шерстяной варежке в своей ладони. «Вернусь!» — улыбалась в ответ она. «Только маму навещу и сразу назад!» Была бы ее воля, она бы никогда не выпускала своей руки из его. Но прозвенел гудок, и проводница строго выкрикнула «Проходим вагон, не задерживаемся!» Все другие пассажиры уже сидели внутри, и девушка заторопилась в вагон. «Ну пока, Миша!» Она на миг застыла, словно сомневаясь, ехать или остаться. На миг ее кольнуло страшное предчувствие. Она видит Мишу в последний раз. Она с тревогой взглянула в карие глаза парня, И тот улыбнулся ей тепло и ободряюще. У нее отлегло от сердца чепуха. Миша ее любит, а верить предчувствиям не по-комсомольски. Уже перед тем, как подняться в вагон, она все-таки решилась. Не побоялась стоящая в паре шагов проводницы, легонько ткнулась губами в гладко выбритую Мишину щеку, пахнувшую одеколоном. Их первый поцелуй вышел неловким обдал жаром и смутил обоих. Она впорхнула в вагон, на прощание обернулась. Миша улыбался, еще смущенный, но безумно счастливый и влюбленный, махнул на прощание рукой. «Я буду ждать, Поля!» И столько жар было в этом обещании, что она поняла, что Миша будет ждать ее всю жизнь, и ничто на свете не сможет их разлучить, ведь они две половинки. Впереди была короткая разлука длиной в зимние каникулы, а за ними целая жизнь вдвоем, полное счастье. Поезд тронулся, и она замахала Миша рукой из окошка коридора, а он бежал за вагоном, пока не закончилась платформа. — Жених, что ли? — проводница с любопытством наблюдала за ней. Девушка смутилась и отвернулась от окна. — Друг. О свадьбе они пока не говорили. Рано. Ей только двадцать исполнилось. Миша на три года старше. Военный? Поинтересовалась. Летчик, будущий. На последнем курсе учится. А ты? А я на первом. После учебы Мишу могли распределить в другой город. И тогда она была уверена, Миша позовет ее с собой. а Она последует за ним, хоть на край света. Ведь такая любовь, как у них. Однажды и на всю жизнь. Проводница улыбнулась, глядя куда-то ей за спину, в окно ⁇ Первая звезда ⁇ Что? ⁇ Девушка удивленно обернулась и увидела звездочку, плывшую над деревьями. Рождество сегодня, вот что. Не знала. Девушка пожала плечами. Она была атеисткой, как и все комсомольцы. Сегодня девушки насужденных гадают, до да желания загадывают. Сказала проводница, и ее глаза затуманились, будто вспомнила о чем-то своем. И вы гадали? спросила пассажирка. А то! Сбылось? Если бы не сбылось, я бы тут не каталась. Проводница нахмурилась и нырнула в свое купе, откуда сердито загремела стаканами для чая. Девушка задержалась у окна, проводила взглядом звездочку, бегущую по небу за поездом. Чего ей желать? она уже встретила мишу и все у них хорошо, отучатся поженятся, детишек родят большего ей не надо, только бы миша любил ее всю жизнь. а полинария улыбнулась и прошла на свое место. она даже помыслить не могла, что в тот вечер видела мишу в последний раз.